Я ударилась головой о металлическую внутреннюю обшивку и тоже вскрикнула. Раздался щелчок и засиял яркий фонарь, закрепленный на предплечье моего нежданного посетителя. Молодой, симпатичный. Волосы цвета соломы почти до плеч. Чуть растрепанные, но кажется, это намеренная небрежность. Глаза скрывают антибликовые очки. Одежда похожа на форменную, но без гербов и нашивок. «Кто вы и зачем меня похитили?» «Мое имя Митчел Карнел, а вот зачем вас похитили, я понятия не имею», сказал он, морщась и потирая ушибленный торс. «Я увидел группу кораблей-наемников, которые тащат шлюпку с пассажирского крейсера. Ее пилот явно следует за этим караваном не по своей воле. Решил вмешаться и получил чуть ли не по физиономии ногами». «Вы хотите сказать, что спасли меня?» – удивилась я. «Да чего же недогадливая особа?» с досадой произнес Митчелл. «Я же почти сразу это и озвучил. Откуда вы сбежали? Из коррекционной космической школы для девочек с умственной задержкой? Да вы! Вы!» У меня дыхание перехватило от возмущения. «Что, и слово подобрать не можете?» «Ладно, у вас тут скоро кислород закончится. Предлагаю перебраться ко мне. Отвезу вас на место, не бойтесь. У меня нет желания таскаться по вселенной с туповатой девицей на борту. Почему я никогда не беру с собой бластер?» Сейчас бы моя шлюпка украсилась мокрым пятном, но этот карнул прав. На борту оставаться не следовало. Я уже чувствовала, что воздух становится все более насыщен углекислотой. Вдвоем мы тут быстро надышим до отравления, поэтому пришлось позволить Митчелу проводить меня по рукаву, перекинутому к моей шлюпке от его корабля. Я думала, что мы вынырнем в таком же маленьком челноке, но, к моему удивлению, оказалась в прихожей, которая была коридором к основному входу. Двери разъехались, и мы зашли в просторный салон корабля. Добро пожаловать на Кукулькан! Митчел сделал дурашливый и пригласительный жест. Улыбка на его лице была обаятельной, хоть он вряд ли испытывал ко мне особое расположение после того, как я ему чуть ребра не сломала. Какое странное название? Откуда вы? Родился в Солнечной системе. Галактика, Млечный путь, планета Земля, но почти там не жил. Митчел задал маршрут, и его корабль пришел в движение. А к вам как обращаться, моя благоразумная попутчица? Моя королева, недобро рявкнула я. Вы теперь вечно меня собираетесь гнобить за мою недогадливость. Вечно! Его брови взметнулись вверх. Я не собирался прорвать. С вами так много времени. Доставлю на Айтарас, и прощайте. А откуда вы знаете, что мне Найтарас? вскинулась я и тут же поймала очередной снисходительный взгляд. На моем борту прочитали поняла. Что-то и правда я рядом с этим типчиком с сообразительностью не блещу. Меня зовут Исабель Радра, хмуро сказала я, «На королеву сегодня точно не тяну. С его лица тут же слетела саркастическая улыбочка. Исабель Радра, девочка-феномен. Я подросла, сердито посмотрела на него. Но от этого феноменом быть не перестало. В лобовом иллюминаторе я увидела огни Айтарес. Мы почти близко. И тут кукулькан тряхнула так, что мы оба упали. Митчел на пол вниз лицом, а я сверху на него. «За нами погоня», – сообщил Карнел, стирая кровь с разбитой при падении губы. Корабельные сирены возвестили о пожаре в двигательном отсеке. «Слезайте с меня, Исабель», – велел Митчел. «Если захотите, мы можем вернуться к этому позже. Меня как ветром с него сдуло». Нет ничего хуже, чем быть спасенный неприятным типом. Мужчина перешел на ручное управление кораблем, чтобы уклониться от торпед, что шквалом неслись за нами. Сирены взбесились. Они вопили так, что я боялась слуха лишиться. По моим подсчетам, до айтары слететь 48 секунд. За это время может случиться что угодно. 43. Запах дыма и Гарри. Звездолет кренится на один бок. Можно сказать, встает ребром. Я не успеваю ни за что удержаться. Падаю, качусь. Митчел цепляется за штурвал. «Айтарес, Айтарес, примите на борт. У меня исабель радара, и мы терпим крушение». 18 секунд. Тыковки готовы. В динамике слышится голос Ранлона, капитана Айтарес. Начинаем обратный отсчет. 5. Со стороны папиного крейсера летят истребители. Выстрелы врагов в нас, кажется, прекратились. 4. Спиной ощущаю жар. Хоть бы этот корабль не взорвался за 2 секунды. «Рукав подан, стыковка производится». Кашляя и прикрывая рты, мы с Митчелом выбегаем через раздвижные двери. На выходе он дергает один из рычагов. Корабль с шипением начинает заполняться изнутри охлаждающей пеной. «Иса!» – голос отца заставляет меня подпрыгнуть. «Потрудись объяснить, почему ты оказалась вне крейсера и попала в передрягу». Хотела догнать Скатаронию, повинилась я, купить Амадая. У Герии, моей кузины и лучшей подруги, завтра день рождения. А подарок ее мечты можно достать только на Скатароне, планете Мегамоле почти в световом годе от нас. И вот, к моей огромной удаче, мимо нашего крейсера как раз пролетал супермаркет Скотарония, где все товары из каталога, который Гера хранит под подушкой. Прошу прощения, вежливо вмешался Митчел. Там снаружи догорает мой прекрасный корабль, на котором я рассчитывал побить межгалактический рекорд. «Я вправе рассчитывать на возмещение с вашей стороны. С тобой мы после поговорим». Отец махнул рукой, показывая, куда мне идти. Пришлось подчиниться. Я папеньку и так уже разозлила. Но жутко было интересно, чем закончится история с Митчеллом и какой рекорд он собирался побить. Поэтому я послушалась, но наполовину. То есть пошла в ту сторону, какую мне указали. Но не в свою каюту, а в рубку видеонаблюдения. В нее вход был только у моего отца или у человека, который в состоянии прошить свой браслет универсальным кодом доступа. Да, любая вычислительная машина генерировала бы эти цифры несколько лет, но у Исабель Радера, девочки Феномена, были свои методы. И не обо всем я рассказывала отцу. Мой мозг просчитывал цифровые комбинации в буквальном смысле с немыслимой скоростью, а компьютер мне нужен только, чтобы их записывать. Если подумать, довольно скучная суперспособность». Отец и мой хмаватый спаситель зашли в третью переговорку. Я приблизила изображение и усилила звук. «Это и правда Изабелли Радра? спросил Митчелл. «Да». Отец сухо кивнул, предлагая гостю сесть. «Кофе?» – поинтересовался он. «Не отказался бы. Адмирал Радера. Итак, что произошло?» Папа подошел к кофейному роботу, нажал пару кнопок, затем сел напротив Митчела. Машина замигала и бесшумно подъехала к Карнеллу. «Ваш заказ!» Спросил металлический голос. Двойной черный без сахара. Я курсировал недалеко отсюда. Здесь пролегает моя круглогалактическая трасса. И увидел сначала крейсер наемников из Черной Смерти. Он был замаскирован под завесой, но я его узнал. У меня есть радар. Один рейнджер подарил. Подарила. Пролетев еще немного, заметил шлюпки явно оттуда, и они захватили челнок с вашего корабля, судя по эмблемам. Я решил, что стал свидетелем преступления, и если верну вашу собственность, имею в виду шлюпку, могу получить неплохое вознаграждение». «Правильно рассчитывали». Отец принял поднос от робота со своей суперкрепкой смолой. «Только вот мне теперь нужен новый корабль или полный ремонт этого. А сроки поджимают, иначе рекорд покорения витка трех галактик я не побью. Так хотелось, знаете ли». «Да, в недобрый час мы сделали тут остановку», – хмур сказал отец. «Мои люди вылетели на Метарак пополнить запасы молока Арунаков. «Дивный деликатес, не смог удержаться. Из него получается любимое мороженое моей дочери». «Что ж, забыли осталась без мороженого, а я без кукулькана». «Не осталось. Челнок вернется через час. А наемников я не боюсь, сюда они не сунутся». «Другой вопрос, как они вообще узнали, что Иса покинула корабль?» «Этого ведь даже я не знал». «Сначала я и воспринял за злоумышленника». «Меня?» Митчел чуть не поперхнулся кофе. «Именно!» – папа оставался невозмутимым. «Согласитесь, прекрасная многоходовка. Отбить девушку у хулиганов, провести свое средство передвижения в негодность и вынуждена остаться на моем крейсере. И дальше у вас полная свобода действий мое доверие». «А хоть кто-то может рассчитывать на ваше доверие, адмирал?» – усмехнулся гость. «Дочь могла до сегодняшнего дня». «Ой, не верю, что она впервые такое отчебучила», – не утерпел Карнел. «Всему наступает предел. Мне стало стыдно». «Что ж, Митчелл, ваш корабль поместили в грузовой отсек. Мои техники проведут полную диагностику и вынесут свое заключение. Тогда и посмотрим, чем я могу компенсировать ваши потери» ремонтом или новым судном. Больше я пока ничего не в состоянии сделать. Мне очень жаль, что из-за беспечности моей дочери вы понесли такой ущерб». «Как бы то ни было, я рад, что смог ее спасти». «Это бесценно», – голос отца смягчился. «Поверьте, я этого не забуду. Но на всякий случай за вами все равно будут присматривать. Ничего личного». «Я все понимаю, адмирал Радера», – гость поставил пустую чашку на стол. «Не сочтите за дерзость, я бы хотел еще побеседовать с вашей дочерью. Много слышал о ней». Только потому, что вы ее спаситель, я соглашусь, но без глупости юноша. Я понимаю, что Исапель может впечатлить мужчину, особенно умного. Но нам совершенно не нужны дурные слухи. Девочка уже не один год летит на другой конец этой галактики к своему жениху. Мне показалось, или на лице Митчелла промелькнула легкая тень разочарования.